Удивительно, но жизнь в полевом клевере показалась Герти не менее выматывающей и утомительной, чем бесконечное трехнедельное плавание на борту Мемфиды. Несмотря на то, что здесь не было ни шатающейся палубы, ни запаха скипидара и копоти, ни макрели, Герти ощущал себя так, словно вновь ощутился во власти всеподчиняющих океанских течений, неумолимо влекущих его в неизвестные дали. Сняв номер, Герти в тот же день уведомил по телефону канцелярию о своем местопребывании на тот случай, чтобы с ним могли связаться, как только бумаги окажутся оформлены. Мистер Беллигейл, чей голос, переданный посредством телефонного кабеля, оказался еще более безэмоциональным, заверил Герти, что свяжется с ним незамедлительно. Однако дни тянулись за днями, а консьерж не спешил звать полковника Уизерса из 16 номера к телефонному аппарату. Раз в несколько дней Герти, поборов затаенную дрожь, звонил в канцелярию сам и делал на небрежным тоном осведомлялся о ходе оформления. В любое время суток из телефонной трубки звучал голос мистера Беллигейла, неизменно повторяющий одно и то же. «Бумаги оформляются, нет нужды беспокоиться. Господин полковник немедленно получит уведомление, как только все документы будут надлежащим образом составлены, занумерованы и подшиты». «Необходимо учредить в штате новую должность, отразить ее в формулярах и табелях, подготовить соответствующие приказы и распоряжения. Такого рода вещи невозможно сделать мгновенно. Да-да, проявите великодушное терпение, полковник, я обязательно свяжусь с вами, как только что-то переменится». Несколько раз, почти отчаявшись Герти пытался связаться даже с мистером Шарпером, однако сделать это оказалось не проще, чем отыскать ночью черного кота в угольном чулане». Мистер Беллигейл с прискорбием отвечал, что секретаря нет на месте, или же он крайне занят. Конечно, Герти всегда мог отправиться в Майринг, чтобы отыскать секретаря самолично в древнем, похожем на склеп, здании канцелярии. Но всякий раз при мысли об этом Герти испытывал холодный, как прикосновение утопленницы, озноб и малодушно давал задний ход, возвращаясь к привычному пассивному ожиданию». Как он и ожидал, полевой клевер не мог порадовать своих немногочисленных постояльцев по части развлечений. Он не знал ни шумных пирушек, ни концертов, ни карточных вечеров. Его обитатели, казавшиеся герти деловитыми и беспокойными жуками, торопились покинуть его ранним утром, а возвращались обыкновенно лишь к вечеру. Облаченные в почти одинаковые деловые костюмы, сшитые, казалось, у одного и того же портного, они в торопях глотали завтрак, не обращая, кажется, никакого внимания на вкус, и спешили отправиться по своим делам, чтобы вечером заявиться обратно уставшими и выжатыми, как лимоны, из которых выдавили всю мякоть. Так что единственными звуками, которые на протяжении дня напоминали Герти, что здание обитаемо, был редкий скрип половиц под ногами консьержа до гул вентиляторов. Уже на второй день эта симфония показалась Герти невыносимой, тем более, что хоть как-то разнообразить свое пребывание в полевом клевере ему не удавалось. Книг в отеле не держали, найти компанию для карточной партии нечего было и думать, и даже вид из его номера открывался столь невзрачный и непримечательный, что приятнее бы было смотреть на какую-нибудь писанную маслом картину. Немало досаждала и жара, к которой Герти все еще не был привычен. Утро в Новом Бангоре начиналось необычайно рано, часов в шесть, после чего щедрое солнце южного полушария заливало номер ослепительным светом, совершенно невозможным для человека, привыкшего к ровному климату Британии. Солнцу требовалось немногим более часа, чтобы сделать воздух обычно прозрачный и невидимый, подобием густого вара, текущего казалось по стеклам и подоконникам и столь густого, что легким требовалось немало усилий, чтобы вобрать его в себя». Герти попытался было столковаться с прочими постояльцами, но был вынужден оставить эту затею. Занятые своими делами, вечно спешащие, на Герти они глядели с заметной неприязнью, как на бездельника, котором он в сущности и являлся. Он попросту выпадал из их компании, как лишняя деталь, не желая держаться, выпадает из собранного механизма. Он был здесь чужим, ненужным И постояльца полевого клевера, должно быть, каким-то образом это чувствовали, поскольку в большинстве своем принимали единодушное решение избавить Герти от своего общества. Стоило ему лишь показаться на горизонте и завести разговор о погоде или канале кайзера Вильгельма, как они, кисло улыбнувшись, стремились удалиться, пожелав ему доброго вечера или доброго утра, по ситуации. Для одних он был слишком молод, для других слишком скучен, для третьих слишком навязчив и, увы, для всех вместе взятых не представлял никакого интереса. На третий день он стал ощущать себя так, будто был не только приговорен к заключению зловещей канцелярии, но и начал отбывать срок. Собственный номер все больше казался ему тюремной камерой, а муки неизвестности в купе с вынужденной бездеятельностью делали существование невыносимым. «Еще день взаперти, и я рехнусь», — сообщил Герти зеркалу, откуда на него глядел явственно нервический тип, бледный и осунувшийся, крайне похожий на беглого преступника. «Мне надо развеяться. Небольшой эмоцион положительно скажется на самочувствии. Что ж, только это, пожалуй, остается. Буду идти стопами своего невольного тезки-полковника, посвящу себя исследованию, разве что довольствоваться придется не джунглями и ледниками, а куда более тривиальной местностью». С этого дня он стал исследовать новый Бангор. Первые его прогулки были недалеки и осторожны, как вылазки к источнику воды, окруженному племенами аборигенов-каннибалов. Город все еще вызывал в нем смутную тревогу, которая от чего-то никак не могла рассосаться. Странный, пугающий, непонятный город. Неправильный. Именно это слово приходило ему на ум всякий раз, когда он думал о новом Бангоре. Неправильный город. Какой-то... Дальше его мысли обыкновенно буксовала. «Город, построенный в неверном порядке, как часы, собранные пьяным часовщиком. Но если часовщик перепутает шестерни и пружины, часы просто-напросто не пойдут. Не могут пойти по всем законам механики и физики. В этом и заключалось различие с новым Бангором. Этот город жил и, похоже, ничуть не ощущал своего отличия от обычных колониальных городов». Здешние недра сотрясали безумные поезда, продирающиеся сквозь камень, по улицам разгуливали автоматоны. А над всем населением безраздельно властвовала таинственная и зловещая канцелярия. И, судя по всему, никому такой уклад жизни не казался странным. «Я буду исследователем», — решил Герти, оправляя костюм для прогулки. «Исследователем в мире непознанного и странного» быть может, первым настоящим исследователем нового Бангора. Если мне все это не мерещится, как знать, может, этим исследованием я заслужу славу не меньшую, чем у полковника Уизерса». Через несколько дней он уже относительно сносно ориентировался в городе, по крайней мере мог отличить тяжеловесную, пышущую фабричным дымом громаду Коппертауна от унылых однообразных пейзажей Лонг-Джона, а кирпичный и шумный Форсбери от неторопливого, замкнутого в себе Редруфа. Поскольку больше ему ничего не оставалось, Герти целые дни проводил на улицах города, подчас неожиданно для себя оказываясь едва ли не на противоположном его краю. Этот город умел удивлять, умел мастерски менять свой облик, умел скрываться за множеством масок, каждую из которых Герти рассматривал с интересом не праздного туриста, но исследователя. Шаг за шагом он постепенно расширял ареал своего обитания, знакомясь со все новыми ликами нового Бангора. Айрон встретил его обилие магазинов. Казалось, стены домов здесь сделаны из сплошного стекла. Столько в этом районе было витрин. Лавки, рестораны, аптеки, массажные салоны, магазины европейского платья, музеи, винные ресторации, крохотные японские чайные, бакалеи, книжные магазины, цирюльни, Тобачные лавки, бильярдные, прачечные, швейные мастерские, ломбарды, букмекерские конторы, клубы, карточные залы, картины галереи, банки, пабы. Удивительно было, как в одном городе умещается столько заведений, в которых можно потратить деньги. Количество всевозможных искусов здесь было настолько велико, что Герти на всякий случай переложил оставшиеся деньги в самый дальний карман, иначе обязательно бы поддался соблазну манящих вывесок и отведал бы тонизирующий тройной мятный чай по рецепту новозеландских дикарей, или приобрел бы фунт прекрасного душистого табаку южных широт, не уступающего вергинскому Кончилось тем, что из «Айронглоу» Герти позорно бежал, преследуемый по пятам зазывными криками хозяев всевозможных лавочек. Олд Донован поразил его своей старой готической архитектурой. Бледный и молчаливый, он примостился на окраине нового Бангора, хотя когда-то, в незапамятные времена, считался его центром. Сложные каркасные своды, внушительные и одновременно трогательные в своей показной монументальности, узкие шпили, гротескные контрфорсы и стройные колоннады – все это настраивало на меланхолический лад. Однако долго там находиться Герти не решился. От старого камня веяло холодом даже в жаркий день, безлюдные улицы навевали мысли о городах-призраках, покинутых своими обитателями, а слепые маскироны, выступающие из стен, казались заточенными в каменную толщу людьми. Маскирон – архитектурное украшение в виде изображенного в камне человеческого лица. Миддлдек живо напомнил Герте лондонские пригороды, Непосредственный, живой, никого не стесняющийся, он показался Герти насмешливым крестьянином, завалившимся на кровать прямо в грязных сапогах и покуривающим трубочку. Здесь хлопали на веревках простыни, здесь жены громогласно ругали своих ленивых мужей, здесь пахло керосином и горелым жиром, здесь прямо на улицах паслись козы, а чумазые дети беззаботно возились в дорожной пыли. Клифф оказался вовсе не таким угрожающим, каким виделся по прибытии. Он был бедным, обтрепанным, пахнущим водорослями, гнильцой и остатками пищи, исторгающим в грязный полный угольной гаре воздух смрад дешевого джина и мочи. Но все же и у этого района было свое достоинство, быть может, особенно заметно из-за атмосферы запустения. Завидев саржевый костюм герце пьяные моряки кричали ему из окон пабов, приглашая за их счет раздавить по бутылочке портера, а любопытные дети могли бежать за ним несколько кварталов. Побывал Герти и в порту, найдя, что тот мало переменился за последние дни. Кипящее вокруг причалов море смывало все запахи города и человека, оставляя только первозданный запах йода, соли и гниющих на солнце водорослей. Сердце Герти от чего то тревожно сжалось, когда он увидел пустоту на том месте, где еще недавно на волнах покачивалась грузная туша мемфиды. Едва ли этот океанский тихоход успел далеко отойти от острова, но сейчас корабль был так же далек от него, как если бы торчал где-нибудь в проливе Принца Уэльского. Пролив Принца Уэльского – пролив в западной части канадского арктического архипелага. На протяжении нескольких часов Герти наблюдал за входящими в порт судами, но ни одно из них не выглядело достаточно прочным и надежным, чтобы вернуть его на континент. Преимущественно попадались паровые катера, оказавшиеся шныряющими в тесной луже деловитыми водомерками, долотчонки да Полли, вьющиеся недалеко от берега под треугольными парусами. И все равно Герти взирал на них, как узник замка Ив, на парящих в небесных просторах птиц. Они были вольны покинуть новый Бангор, он же Гилберт Уинтерблоссом был отныне прикован к городу невидимой цепью. И как знать, не потащит ли эта цепь его на самое дно, в царство крабов и морских падальщиков, если кто-то толкнет ногой груз. В гостиницу Герти возвращался под вечер, уставший и голодный, стараясь побыстрее прошмыгнуть мимо грозного швейцара. Первым делом он осведомлялся у консьержа, не было ли на его имя звонков, на что тот неизменно отвечал. «Нет, полковник Уизерс, вам сегодня не звонили». Не было и писем, официально извещающих его о принятии на службу. Возникало ощущение, что зловещая канцелярия попросту забыла о нем, как хищник, она раз забывает о крошечной, не стоящей его внимания добыче. Что же делать, если о нем не вспомнят? Герти не имел ни малейшего представления. Независимо от его желания, канцелярия, нравилась она ему или нет, была единственным способом покинуть остров. Три следующих дня пронеслись громыхающей вагоной вереницей, смазавшись в потоке новых впечатлений. Разглядывая город, Герти забывал о времени, а иногда даже и голоде, который делался все более явственным. Но полевой клевер на течение времени взирал равнодушно, подобно Сфинксу. На четвертый день консьерж вежливо осведомился у полковника Уизерса, собирается ли тот съезжать и нужна ли ему помощь, чтобы упаковать багаж. Разумеется, проще всего было покинуть тихую гостиницу, но простота это была обманчивого свойства. Герти размышлял, допустим, мелочи у него в кармане хватит, чтобы снять еще на неделю какую-то обшарпанную и пахнущую мышами коморку в самом бедном закутке Лонг Джона или клифа Но как объяснить подобный переезд секретарю Шарперу? Ему ведь придется поставить в канцелярию в известность о перемене местопроживания. Полковник Уизерс, гроза всех континентов, делит пристанище с пауками и мышами. Пока он остается в клевере, можно изображать из себя нелюдима отшельника вроде мистера Иггиса. Пожалуй, это даже к лицу настоящему полковнику Уизерсу. Но достаточно съехать, и это уже будет выглядеть подозрительно. А давать повод для подозрения канцелярии в его положении – то же самое, что заряжать направленный тебе в грудь пистолет». К тому же, положа руку на сердце, Герти не был уверен, что в Лонг-Джоне или Клиффе почувствует себя в безопасности. Как ни крути, а порядочного джентльмена в скверных районах подстерегает множество опасностей. Быть может, получить удар ножом в темном переулке и проще, чем мучиться в висельной петле, но Герти надеялся, что ему удастся отыскать какой-нибудь иной вариант. Это означало, что полевому клеверу придется потерпеть его общество еще немного. «Я еще не съезжаю», — сообщил Герти консьержу. «Извините, совсем забыл вас уведомить. Останусь еще на пару дней». «Как будет угодно господину полковнику». А насчет оплаты, признаться, у меня совсем нет на руках британских банканот. «Одни только лишь японские йены да облигации азиатских серебряных рудников. Здешние банки крайне неохотно принимают их. Глупейшая ситуация для джентльмена, конечно, если вас не затруднит обождать день или два». Консьерж заверил его в том, что слово полковника Уизерса не нуждается в поручительстве. Разумеется, полковник может сполна расплатиться, когда сочтет это удобным. На какое-то время Герти вздохнул с облегчением, призрак разоблачения отступил. Но облегчение это казалось мимолетным, как прохладная рассветная дымка на тропическом острове. Помимо крыши над головой, джентльмену стоит озаботиться еще и тем, чтобы не умереть с голоду, а эта перспектива делалась все более и более реальной. Оставшиеся у Герти гроши не могли обеспечить подходящего и, главное, стабильного питания, к которому он привык. Обыкновенно по утрам он делал вид, что ужасно спешит в город по важным делам, оттого спрашивал в ресторане лишь кофе с гренками. «Совершенно нет времени», — извиняющимся тоном говорил он официанту. «Пообедуй сегодня где-нибудь в Майринке. Не подскажете ли приличный ресторан?» Пища эта, без всякого сомнения, полезная и необременительная для желудка, при всех своих достоинствах не располагала к долгим прогулкам по городу, которыми Герти вынужден был себя занять. Уже к полудню он ощущал себя так, словно выдержал сорокодневный пост, а подъемная сила пустого, как воздушный шар желудка, казалась настолько велика, что Герти чувствовал себя готовым бросить вызов графу Дерби. Очень быстро он обнаружил, что в узких улочках жилых кварталов, если уйти подальше от огней Iron Glow и искрящегося ресторана Хрусталя, можно довольно сносно перехватить несколько сытных крох с минимумом ущерба для собственного кармана, который также делался легче день ото дня. Практичнее всего в этом отношении были лотки Полли, которые прятались в тени под плетенными навесами и предлагали прохожему свои необычные блюда. В самом скором времени Герти освоился в здешней кухне, найдя ее весьма оригинальной, непривычной на вкус, пестрой, но в то же время сытной и интригующей. В маленьких глиняных горшочках тут подавали иоотто, кисловатый, но освежающий и пикантный, лучшее, что придумано человечеством для того, чтобы переносить здешнюю жару. Иоотто – блюдо полинезийской кухни, кусочки овощей, замаринованные в лимонном соке. Сладкий тое со множеством вкусовых оттенков напоминал Герти старый добрый английский пудинг, разве что немного мучнистый. Тое – измельченные до пастообразного состояния корни тара, с добавлением бананов, тыквы, папайи и прочего. А креветочная похлебка и подавно казалась Герти вкуснее, чем винздорский суп в лучшем лондонском ресторане. Удивляло его лишь то, что здешняя кухня, демонстрируя изобилие овощей, фруктов, мяса и моллюсков, невозможное на континенте, совершенно игнорировала рыбу. По крайней мере, за все время Герти не обнаружил ни единого блюда, содержащего в себе рыбу хоть в каком-то виде. Это его удивило, поскольку прежде он искренне полагал, что Полинезия кишит рыболовецкими судами, а смуглые дикари бьют рыбные косяки острогами где ни попадя. Однако жители нового Бангора, кажется, склонны были игнорировать рыбу, довольствуясь прочими дарами природы. И Герти это вполне устраивало. И все же подобное положение вещей не могло вечно оставаться неизменным. Звон меди в карманах Герти с каждым днем делался все более приглушенным, приобретая отчетливый минорный лад. На пятый день своего пребывания на острове Герти вынужден был признать себя полным банкротом, неспособным купить и подгнившего банана. На шестой он заложил в ломбарде свои бекеровские часы и выручил на этом целых две кроны. Одна крона равняется пяти английским шиллингам. Впрочем, половину этой суммы пришлось внести на счет полковника Уизерса в полевом клевере, где на него уже начали немного коситься. А оставшейся суммы при всей возможности экономии хватило Герти лишь на четыре дня. Вызовы из канцелярии все не было. Багаж Герти постепенно начал худеть. Первым пропал набор из трех пишущих ручек «Уоттермен» и «Серебряная чернильница». Затем пара превосходных галстуков из «Бекинджа». За галстуками последовало пресс-папье в виде коралла с памятным теснением от бывших сослуживцев эдда Аугуста Пер Ангуста». К высокому через трудное. Потом исчезло компактное складное увеличительное стекло, а сразу за ним испарились перламутровый перочинный нож и шейный платок китайского шелка. Тяжелее всего было расстаться с блокнотами, предназначенными для записей. Отказаться от них значило в некотором смысле отказаться и от планов по созданию путевых заметок. Но в конце концов Герти избавился и от них, убедив себя в том, что если он не раздобудет денег как можно быстрее, записи о его пребывании в Новом Бангоре будут опубликованы в газете, причем, вероятно, в разделе «Криминальной хроники». Удручающий быстро покончив со своим основным фондом, Герти попытался сбыть и прочую мелочь, оказавшуюся в его багаже, но значительного спроса не обнаружил. Солидная брошюра «Нравы Полинезии» Спенсера и О'Коннера здесь годилась лишь на растопку. Тысяча островов Блуминга посчастливилось больше. Мальчишка-посыльный из ломбарда предложил за нее три перочайки, медную буговицу с гербом и китайский фонарик, польстившись, вероятно, на изображение полуголых пляжущих дикарей, щедро разбросанные по тексту иллюстратором. Герти вынужден был эту сделку отвергнуть, хотя мысленно и признал, что предложенная цена вполне отвечала качеству предлагаемого им товара. Как вскоре обнаружил Герти, активные прогулки по городу не столько способствовали экономии средств, сколько, напротив, вызывали жесткий финансовый дефицит. В сочетании с морским воздухом они вызывали волчий аппетит, обуздать который оказалось почти невозможно. Не иначе сказывалось также нервное напряжение и относительно юный возраст. Как бы то ни было, всех вырученных средств ему хватило на две недели, после чего тучный когда-то дорожный сокваяш уменьшился до минимально возможных размеров и худеть начал уже сам Герти. В канцелярию он теперь звонил раз в два 3 дня, но результат оставался прежним. Бумаги о назначении на должность все еще оформлялись, а мистер Беллигейл по-прежнему заверял Герти в том, что формальность эта долго не продлится. От постоянного ожидания, сопряженного со скудным питанием, Герти стал нервозен и раздражителен. Он перестал совершать прогулки по городу, все чаще кратая время в духоте своего номера. Произошли изменения и во внешности. По лицу разлилась нездоровая бледность, напоминавшая ему болезненную белизну клерков из канцелярии. Глаза приобрели блеск и, кажется, потемнели. Мистер Шарпер был бы доволен, теперь Герти куда больше походил на путешественника и первооткрывателя, преодолевавшего на плоту Индийский океан, чем тогда, когда впервые ступил на землю нового Бангора. Герти попытался свести знакомство с кем-нибудь из постояльцев полевого клевера, но снова не добился особых успехов. Как и говорил консьерж, публики в гостинице было немного, а та, что была, не стремилась к знакомствам. Постояльцы Клевера, гостиницы тихой и скромной, в большинстве своем были людьми скучными, экономными и чурающимися новых знакомств. Бухгалтера, настройщики роялей, мелкие инженеры с прилегавших к городу шахт, профсоюзные работники, портные, геодезисты и прочий люд. Оттого в гостинице не случалось ни кутежей, ни дуэлей, ни карточных игр, ни даже совместных застолий. Люди приезжали сюда, как правило, лишь для того, чтобы решить свой вопрос – проводили под крышей клевера день-два и бесследно исчезали. Их ждали шахтовые насосы, профсоюзные сборы и ненастроенные рояли. Мало кто из них замечал, что джентльмен из шестнадцатого номера, живущий на втором этаже, день ото дня делается все более вялым, апатичным и осунувшимся.